Глава 14. Паск. Магия пьянила. Я чувствовал себя наполненным ею, накаченным под завязку. Это было потрясающее ощущение. На самом деле до всего момента я не осознавал, насколько сильно меня угнетал демон Фашейник. Он ведь действительно не только сдерживал магию и заставлял подчиняться приказам, но и подавлял волю, сдерживал её, не позволяя раскрыться даже на треть. Сейчас же я чувствовал себя едва ли не всесильным. Шел по дороге, прикрывшись отражающими щитами, а на самом деле мечтал нарваться хотя бы на одну шайку бандитов. Вот тогда бы развлекся и напряжение бы точно сбросил. С теми, кто напал на нашу машину, я все решил быстро, попросту их вырубив. Но совсем не потому, что не хотел рисковать, а потому, что боялся напугать Кэт. Она и так тряслась от страха, была едва ли не в панике. И я пожалел её тонкую душевную организацию. Ну, обида логибандии это даже не поняли, насколько им повезло. Да, я спас жизнь малышке Кетти взамен получив свою свободу. Считай, заработал помилование. Ещё бы знать от чего, потому что был уверен, что машины грабить точно не стал бы. Ну да и зачем мне это? Я бы скорее пошёл грабить банки. И учитывая мощь моей магии, имел бы немалый успех. То есть моё пленение это точно подстава. Я обязательно выясню, какая падель сделала такое со мной. Хотя тут тоже есть очевидный ответ. Бивар Санрин. Ясное дело, что не сам. Ничего выясню. И заставлю эту тварь за всё ответить, и за то, что поставил меня на колени особенно. М-м, да, технически приказ отдавала Кэтрин. Ну выбора ей не оставили. Поэтому я лучше буду злиться на бевара, чем на неё. К тому же, она совершенно ничего не сделала мне за украденный поцелуй. А ведь могла, имела полное право меня наказать. Это ей без рамок отношений хозяек и раб была дерзостью. Ну даже, кажесь, я эрном первого круга. И случись это на светской прогулке по саду, Кэт всё равно имела полное право хотя бы влепить мне пощёчину. Тем более у неё есть жених. При мысли об этом неизвестном человеке на кончиках пальцев заискрилась магия. Нет, мы ни разу не встречались. Но он заочно мне не нравился. Ему я бы между глаз с удовольствием влепил каким-нибудь забористым плетением. Интересно, он маг? Может, на дуэль его вызвать? Зачем? Не знаю. Но хочется. Дорогу к дому ведьмы нашел без проблем. Вокруг было мокро, промозгло, но я всё равно наслаждался всем этим. Ведь свободен, свободен. Ещё бы и крылья призвать и полететь, но их пока лучше не тревожить. После того, как их срезали, они так быстро не восстановятся. Когда добрался до места и толкнул калитку, Верита уже стояла под крыльцом, кутаясь в коричневый шерстяной платок. Окинула мою мокрую фигуру ироничным взглядом и, отступив в сторону, пропустила в дом. Вот знала, что ты именно сегодня придёшь, сказала она, закрывая за мной дверь. Выглядишь как мокрый ворон. Давай, снимай эти тряпки, высушу пока. Я усмехнулся, щёлкнул пальцами, и вся моя одежда в один момент стала сухой. Ведьма оценила. Ну, если так, то вопросов нет, проговорила она. Потом снова смотрела меня с головы до ног и даже присвистнула. Вот это силище. Впервые я встречаю настолько одарённого мага. В её голосе звучало восхищение. Слушай, может, зарядишь мне пару камней? Тебе всё равно силу девать некуда, а я месяц зимой дом без дров отопливать смогу. От этого предложения я сначала искренне оболдел, потом улыбнулся, а после и вовсе расхохотался. Поразительная женщина. Вот и везде же найдёт свою выгоду. Но при этом в ней совершенно не чувствуется зла или малейшего негатива. Честно говоря, не жалко для неё даже весь свой резерв спустить на зарядку камней. Когда я отсмеялся, она подружески хлопнула меня по плечу и улыбнулась. Ну вот, аг, теперь ты не такой напряжённый. Эмоциям нужно давать выход. Нельзя их всех держать в себе. И лучше выплёскивать накопленная в смех, радость, потому я всегда ценила людей с чувством юмора и лёгкими характерами. У меня точно не лёгкий характер, покачал я головой. И всё же ты неплохой. Я гниль и зло в людях сразу чувствую, а мой фамильяр вообще тебя защищать полез. Значит, посчитал достойным, она вздохнула. Ладно, идём на кухню. Дети как раз едят пирожки. Яйны тебя приготовила. Отказываться не стал. Ну и два переступил порог просторной кухни, как крайд, тут же спрыгнул с лавки и помчался ко мне. ск, вас кликнул, он крепко обняв. Я подхватил его на руки. Ты пришёл за мной? С надеждой спросил мальчик и так посмотрел мне в глаза, что стало совестно. Прости, Крейт, проговорил я виновато. Мне нужно уйти, далеко. Я пока не смогу тебя забрать. Ты, мальчик сглотнул. Ты бросаешь меня, как мама и папа? Нет, строго сказал я. Поставил ребёнка перед собой и присел на корточки, чтобы наши глаза оказались примерно на одном уровне. "Нет, Крейт", повторил я. "Да, ухожу. Мне нужно решить несколько очень важных дел. Но обязательно вернусь за тобой, обещаю". "Клянёшься?" вскликнул спросил мальчишка. Не знаю, почему так случилось, но он на самом деле привязался ко мне как к родному, а я умудрился привязаться к нему. Может, дело в моей крови, которую Верита использовала для ритуала, когда спасала его. Может, причина в другом. Но я точно знал, что этого ребенка на произвол судьбы не брошу. Да, я до сих пор понятия не имел, как жить дальше, и есть ли мне вообще куда вести мальца. Но не сомневался, что точно решу этот вопрос. «Клянусь», — ответил ему и даже подтвердил свои слова магией. Заметив переливы энергии на моих пальцах, он сначала отшатнулся, а потом уставился на них с искренним любопытством. "Это колдовство?" спросил малыш. "Магия", ответил ему, и создал светящийся шар, безобидно, но зрелищно. "Ух ты!" восторженно протянул Крейт. "А я так смогу?" "Сможешь", заверил его. "Но только когда вырастешь. В тебе есть магический дар, и он обязательно раскроется". но в свое время. «А я?» — спросила подошедшая к нам девочка, сестренка Крайта. «А у тебя, милая сила ведьмы», — ответила ей Верита. «Ты ведь уже согласилась стать моей ученицей? Да, нам такие фокусы не подвластны, но мы тоже многое можем. Иногда даже больше, чем самые сильные маги». Мы с ведьмой обменялись понимающими взглядами. Потом она отправила детей мыть за собой тарелки, а меня усадила за стол. Пирожки у ней у нас на самом деле всегда получались отменные. "Когда пойдёшь?" спросила Верита, тоже опустившись на лавку. "Пока не решил. Зелье готово. И ему ещё 2 дня настаиваться нужно", покачала головой ведьма. "То есть выпить ты его сможешь не раньше послезавтрашнего вечера. Лучше перед сном, так сознанию будет проще принять воспоминание". С этими словами она вытащила из кармана фартука прозрачную склянку с сероватой жидкостью. И протянула мне: "Когда оно останется станет прозрачным", пояснила женщина. Я уже почти забрал из её рук заветное зелье, но ведьма вдруг притянула его к себе, не спеша отдавать. "Даже не вздумай пить раньше срока", сказала, строго глядя мне в глаза. "Эффект может оказаться непредсказуемым. С зельями шутки плохи". "Я знаю", кивнул. "Сделаю всё, как ты сказала". Только теперь, удовлетворившись моим ответом, она поставила передо мной заветный сосуд. Дети не спешили уходить с кухни. Девочка решила перемыть всю оставшуюся грязную посуду, а Крейт вернулся на лавку и прижался к моему боку. Очень не хотелось его тут оставлять, но я трезво понимал, что пока не смогу забрать с собой маленького ребёнка. Здесь он, по крайней мере, будет сыт и в тепле, а я пока даже не представляю, где проведу ближайшую ночь. Ты скоро вернёшься, вдруг сказала ведьма, даже быстрее, чем представляешь сам. С чего ты взяла? Чувствую, пожала она плечами. Потом о чём-то задумалась, встала и вышла из кухни, но почти сразу вернулась с небольшим мешочком, который тоже положила передо мной. Развязав тесёмки, я с удивлением обнаружил внутри приличную пригоршню золотых и серебряных монет и поднял на ведьму вопросительный взгляд. "И вернушь при следующей встрече", сказала Верита с самодовольной улыбкой. "Спасибо", искренне поблагодарил я, "вернув два раза больше". Деньги уж мне точно пригодятся, тем более сумма тут не маленькая. А вот в том, что скоро всё верну, я даже не сомневался. Если после восстановления воспоминаний окажется, что я беден и не имею никаких сбережений, то найду способ заработать". "Это не обязательно", улыбнулась Верита. «Мы же друзья?» «Друзья», — все же был вынужден признать я. «Неужели Аск назвал меня своим другом?» Удивленно рассмеялась женщина. «Ты у меня сейчас вообще единственный друг», — был вынужден признать я. Потом глянул на мальчика, который смотрел на меня с обидой, и добавил. «Ты и Крайт». «А как же Кэти?» С хитрым видом поинтересовалась ведьма. Я нахмурился. «Я не могла». Сложно считать другом девушку, которая не раз отдавала мне приказы. Знаешь, я глазам не поверила, когда увидела, что у нее есть раб. Вздохнув, призналась Верита. Она же всегда крайне негативно отзывалась о подобном. Как это вообще получилось? Как я стал ее личной игрушкой, уточнил со злой иронией. Точнее охранником. И все же игрушкой. Просто герцог дал мне выбор, рабство или смерть. И я выбрал смерть. А Кэтрин решила меня переубедить, приводила разные доводы, утверждала, что жизнь превыше всего. Судя по всему, убедила. Охмыльнулась ведьма и снова заняла своё место за столом. Не она, я отрицательно мотнул головой. Её магия. Такая яркая и правильная, к тому же идеально созвучная моей. Тогда впервые ощутил столь приятный импульс через простое прикосновение, я даже растерялся. И решил, что судьба точно не просто так свела меня с этой девушкой, пусть даже при столь гадких обстоятельствах. Поэтому и дал свое согласие стать ее рабом. Хотел разобраться, почему наши силы настолько близки, что тянутся друг к другу даже через простое прикосновение. Разобрался. С интересом уточнила Верита, подперев голову рукой. Не совсем. И даже поцелую не помог. Я посмотрел на нее с укором, но ведьму не проняло. Её даже присутствие детей ни капли не смущало. Отвечать не стал, банально не было ответа. Провожать меня отправилась одна Верита. Вручила с собой несколько пирожков, посоветовала не заходить в ближайшие поселения, а отправиться в деревню Лужок, где у неё жил один хороший знакомый, который частенько ездил в Верис, ближайший к бывшей границе Айвирский город. "Слушай, когда будешь возвращаться сюда, прихвати, пожалуйста, серва вериска", попросила Верита. Он растёт только на склонах ваших гор. Мне для одного зелья буквально пары цветков не хватает. Хорошо, согласился я. Хотел просто кивнуть ей и прощание, но она вдруг обняла и почти сразу отпустила. Иди, Аск, береги себя. Я растроганно кивнул, махнул ей рукой и направился вперёд по тропинке, ни разу не обернувшись.